Глава 30. Сказ иной, 30. Шаг назад. Земля стая темной стороны не слишком большая. Верхом мы бы проехали ее за два дня. Но лошадей, и тем более вампирь, цветов у нас не было, поэтому придется провести в пути 4-5 дней, конечно, если будем двигаться практически без передышек. Конечно, можно было бы купить лошадей у стаи, Оборотни предпочитают передвигаться на большие расстояния в звериной ипостаси, и поэтому лошади им ни к чему. Но несколько кобыл и жеребцов мы видели, когда нам возвращали отнятые на границе вещи. Однако обращаться с какой-либо просьбой к так нелюбезно принявшей нас стае никому не хотелось, поэтому принято было решение не задерживаться. Совсем. Мы передвигались с такой поспешностью, что даже не разговаривали между собой. Никто из нас не хотел тратить лишнюю энергию на слова, зная, что она нам еще понадобится. Вспоминая полные ненависти и зависти серые глаза невесты, мне не верилось, что нам, по крайней мере мне, дадут спокойно перейти земли. Каждую ночь, засыпая под убаюкивающий труст коловертыша, прижимая теплого пушистого бесенка к себе, я ждала что проснусь ночью от прикосновения белоснежных острых клыков к шее. Засыпая, я проваливалась в тревожный, полный сомнений и мир, неожиданно взрывающиеся самыми нелепыми, неожиданными образами. Перетекающие друг в друга лицедеи, морские чайки, гигантские птицы-рок, дивьи-люди, балаглазая чуть и все известные мне виды нежити проплывали передо мной не оставляя никакого отклика в сердце. Но независимо от места протекания этих отдающих безумием снов, я отчетливо ощущала на себе чей-то взгляд. Не видя, кто на меня смотрит так пристально, я отчего-то слышала звериную волчью породу того, кто смотрит. И, просыпаясь, не была уверена, кто это был, чей пристальный взгляд на себе мне снился. Белого элсмерского волка — или серые волчицы стаи, а еще по пути в темную обитель в моей жизни произошла очень болезненная, очень нелегкая перемена. Каким-то образом превратились в безжалостную реальность самые ужасные опасения и страхи. Судрелиадур совершенно ко мне охладел, и что-то внутри говорило мне, что безвозвратно. Дивная макаш. Светлая богиня, ты видела, сколько сил стоило мне мое сопротивление этому чувству. Сколько сомнений пришлось преодолеть, какое количество голосов в моей голове повторяли добрую половину дороги. Ты не пара наследному герцогу. На таких, как ты, не смотрят такие, как он. Он аристократ, а ты кто? Лесная егиня, не смеши. Он настолько бесподобен и великолепен, что любая готова, очертя голову, броситься к его ногам. И так наверняка было уже много-много-много-много раз. Ты очередная дурочка в его длинном списке, который не закончится тобой. Ты слишком груба, слишком некрасива по сравнению с теми придворными красавицами, с которыми Дарнийский оборотень привык иметь дело. Ты необразована, ты неинтересна. Ему с тобой быстро станет скучно. Похоже, стало скучно даже быстрее, чем я думала. Нет, сударь Леодор никак не оскорбил меня, не обидел. Он держался, подчеркнуто, вежливо и доброжелательно. И это чертовски обижало. Смотреть на него, когда он обращается ко мне, и не видеть в этих голубых глазах и намека на бывшую теплоту, нежность, близость. Как бы не взначай касаться рукавом его руки и не чувствовать ответной реакции в то время как мои гормоны принимались скакать в присядку. Слышать его такое далекое-далекое. Сударыня Хисения, как спалось? Сударыня Хисения, не желаете ли воды? Сударыня Хисения, вам помочь? Может, я понесу Данилу? «Остолобень! Гульнин сын!» — ответил ему тогда вместо меня Коловертыш. И я была почти благодарна лесному бесенку, за его внезапно вернувшуюся грубость, направленную, впрочем, на одного Леодора. Выпад Лавертыша позволил мне справиться с болезненным спазмом, сжавшим горло железной рукой, и поднять взгляд к небу, как бы говоря, «Сколько раз повторять вам, сударь, мне не тяжело, но на самом деле спрятать непрошенные слезы». Ощущение незаслуженной обиды не оставляло меня, накрывая время от времени с такой силой, что я стала бояться нечаянно кому-нибудь нагрубить, а то и навредить. Хороша потомственная Егиня, дарительница жизни, ничего не скажешь. На четвертую ночь нашего путешествия по землям оборотней, как-то слишком остро ощутив внимание волка, которого я так и не смогла увидеть, я проснулась. И первой мыслью было, что тот, кто просил мои руки, Представил своей сестре как невесту, так жестоко обошелся с моими надеждами. Я только-только поверила в то, что он действительно любит, как и я. И мы можем... Нет, мы будем счастливы. Тогда во дворце правителя вампиров, в моей опочивальне, перед той злополучной ночью в активную фазу луны, он казался совершенно искренним, когда спросил, отвечу ли я согласием на его предложение и Денике, она потом и вовсе рассказала, что ее братец полюбил меня еще задолго до нашей встречи, и у меня не было повода ей не верить. Что с ним случилось такого за эти дни, что он сумел забыть меня? То есть не забыть вообще, но утратить все чувства. У говорили о нашей связи, и где она, эта связь? Я могла бы поверить в то, что его околдовали, но рассматривая украдкой чистую восстановившуюся огненную ауру боевого мага, прошедшего посвящение, я не видела никакой попытки постороннего вмешательства. И если бы оно, это самое вмешательство, имело место быть, не завидую я рискнувшему, ведь одно дело опаивать сонным дурманом и зельем забвения полуживого, не пришедшего в себя от смертельных ран оборотня, и совсем другое воздействовать на полностью восстановившегося сильнейшего боевого мага. что же случилось, светлая Макошь? почему мои чувства как будто вспыхнули с новой силой, а его бесследно исчезли за что мне это его такое отчужденное такое жестокое равнодушие? почувствовав опять железную хватку обиды на своем горле, я ощутила мокрые дорожки на щеках, и в следующее мгновение все тело затряслось в спазме попытки сдержать рыдания вот козел!» — огорченно пришипела денеки обнимая меня сзади внезапная такая искренняя такая добрая жалость возымила совершенно противоположное действие черноволосая магиня хотела меня успокоить, но вместо этого ощутила как мое тело забилось в сдерживаемых рыданиях еще сильней я кусала край шерстяного плаща чтобы не зарадив голос от этой боли этой незаслуженной обиды этого предательства а немного успокоившись просто физически ощутила злость денейки на брата что черноволосая магиня что писеглавец ясно дали понять судаорюлеодору какого мнения о его поведении в отношении меня после того как попытки поговорить с ним ни у дене ни у михея ничем не увенчались Магиня выказывала Дарнийскому оборотню все свое презрение недовольным фырканьем и нарочно демонстрируемым отказом принимать от него хоть какую-то помощь. Я заметила, что без серьезного повода Дине вообще перестала обращаться к брату, демонстрируя тому самое настоящее пренебрежение. Песеглавец и вовсе один раз сцепился с магом, и, похоже, не на шутку если бы Данька вовремя не окатила их с дерева студеной водой, и я не бросилась в самую гущу драки, отчего оба противника отскочили друг от друга, как ошпаренные. Не знаю, чем бы это закончилось. Подоспевшая Денеке закатила кузена увесистую затрещину, и не успел он прийти в себя и решить, как реагировать на такое хамство, как точно такая же затрещина была отвешена наемнику. Насупившиеся мужчины напоминали мальчишек, сцепившихся из-за какой-то безделицы, за что были справедливо наказаны беспристрастными воспитателями, которые не стали разбираться, кто прав, кто виноват. И только Калавертыш сердито бросил с дерева в адрес дара. «Бзыря, брыдлый! Белебене, бессоромный!» Ничуть не скрывая своей неприязни именно к магу. «Бзыря, бешеный повеса, шатун, народная. Брыдлый!» Гадкий, вонючий, старорусская. Белебеня, пустоплёд, Курская область. Алеадор только ещё больше побледнел, твёрже стиснул зубы и, подхватив свою часть поклажи, направился вперёд, не дожидаясь нас. А я попросила друзей отстать от него. В конце концов, насильно мил не будешь, и он не виноват, что разлюбил. Денеке тогда попыталась что-то сказать, Но я опередила ее, самым строгим образом пригрозив, навек лысым оставить любого, кто еще раз мне напомнит о сударе-чародеи. И вот теперь я билась в рыданиях в объятиях Денеки, а та шепотом почти безмолвно костерила, на чем свет стоит своего братца. И было неприятно осознавать, что виной их семейной ссоры являюсь именно я, к этой самой семье, причастная ни с какого боку. Ещё было невыносимо больно от осознания собственного бессилия и от того, что вот она, моя любовь, бьющая ключом изнутри, настоящая любовь, а не как у сероглазой волчицы. Вот она, даже не брошена на мать сыру землю и не растоптана, а просто никому не нужна. Совсем. На следующий день к вечеру Мы покинули наконец земли оборотней и вплотную приблизились непосредственно к территории, являющейся обителю темного рыцаря. Что было удивительно, присветлой княже светлой страны Гардманнандина Дна Нанда расположил свою резиденцию в Стольграде, в самом большом городе в центре светлой стороны княжества. Конечно, у него было еще несколько резиденций на границе с герцогством Дарнейским, графством Минфирским, графством Шляхтицким и прочими сопредельными землями, а также множество охотничьих угодий и охотничьи домики в каждом, домики, более похожие на небольшие замки. Однако жить Пресветлый предпочитал в Стольном Граде, не покидая его дольше, чем на пару седмиц. Темный рыцарь, по сути, наместник темной стороны, так же, как и князь Нандина, Светлый, жил в моем понимании, в абсолютной глуши, среди безмолвия и великолепия природных просторов. На темной стороне империи такое понятие, как «города», практически отсутствовало. Нет, конечно, проходя через земли вампиров и оборотней, мы видели города, но то, что их обитатели называли данным словом, не имело ничего общего с нашим Штальградом, лисой, квакушиным, балососем и даже с многочисленными поселениями и весками — сосенкой, верхним куренем, выселками, забубонкой и прочими подобными им. Вступив на тёмную сторону, я видела лилиану вампиров, безымянное поселение стаи, и теперь вступила на землю обитель тёмного рыцаря. Огромные просторы — казавшаяся девственно чистой земли. Древние реликтовые леса, голубые и зеленые озера, маленькие бурлящие ручейки и полноводные реки, монументальные горы, украшенные сиренево-белыми шапками ледников, горячие гейзеры и студеные водопады. Если бы у нас не было с собой карты, и мы не были уверены в том, что приближаемся к заветной цели, а именно к замку Темного Рыцаря, Никогда бы не поверили. Эти просторы можно было принять скорее за некие божественные владения, куда попасть могут только светлые боги по небесной радуге. Тот мир, что предстал перед нами, никак не вязался с моими представлениями о темной стороне империи. Яркие, насыщенные, как будто немного даже слишком краски, окрашивающие все, на что падал взгляд. Зелёная на грани малахитового и нефритового трава, изумрудная со светло-салатовыми прожилками листва деревьев, сочные яркие оттенки не только цветов, плодов и бабочек с полуметровыми крыльями, но даже и самой матери сырой земли никак не вязалось с моими представлениями об обители зла, в который должен жить его наместник. В моих представлениях землям тёмного рыцаря больше подходит Отчаянная, неприглядная серость, почти черного цвета небо, полнейшее запустение ощущение вязкой безысходности в воздухе. Его замок должен быть непременно зловещим, стоящим на самой неприступной скале, и стены его украшены, если не кольями с человеческими головами, то хотя бы злобными каменными горгульями. Хотя до самого замка, если верить карте, еще далеко. Может, он именно такой, как я его представляю? Но это дивная красота природы, щедрость матери сырой земли. Это точно не увязывается с моими ожиданиями от темной стороны. Если лес, то он должен быть обязательно темным, непроходимым, с серыми неприглядными корягами и плесенью. Плесенью, плесенью, как в проклятой Менфере. Но лес, по которому мы шли сейчас, Звенел тысячи волшебных трели птиц, сверкал их ярким каким-то сказочным оперением и благоухал сотнями тонких, едва уловимых ароматов. Может, это какая-то магия? Может, нам, а именно двум сильнейшим магам, прошедшим посвящение в дивных землях и одной наследственной егине, отвели глаза? И мы сейчас находимся под действием чар? А на самом деле здесь кишмя кишат? Лабасты, шишиги, шишеморы, змеулоны и горынычи. Магическое зрение и считывание пространства говорило, что нет. И это было более чем странно. Где же темные сирены, черные колдуны, навьи и огнянники? Лабасты В славянской мифологии род русалок. Живут по берегам рек и озер. В камышах подстерегают одиноких путников. Опаснее обычных русалок, ибо старше, опытнее и сильнее. В отличие от русалок и мавок, являющихся видами нечисти, являются несомненной нежитью. Предстают перед зазевавшимися путниками в образе ужасных полумертвых старух, которые набрасываются на людей и утаскивают их под воду. Шишинга, Злобная нечисть в славянской мифологии. Живет в лесу и нападает на случайно забрёдших людей, ест их и обгладывает косточки. Глумливое и опасное создание. Шишимора. Неизвестно кто. Вымышленный персонаж. Змеулон. В славянской мифологии фантастическое существо, чудовище, соединяющее в себе черты пресмыкающегося, птицы, животного и человека. Горыныч. Сказочный дракон, одноголовый или с несколькими головами. Огнянник. Крылатый южнославянский дракон. Обитает на высоких недостижимых скалах в пещерах. Изрыгает огонь. Тело его покрыто блестящей красочной чешуей. Огонь отражается в ней, и полет дракона выглядит как блеск молнии. На землю опускается он с шумом и громом, рассыпаясь искрами. Несомненно, что с образом огнянника народное сознание отождествляло грозу. Даже животные, которые нам встречались, выглядели странно милыми и довольными. Ну ладно, несколько крупных зайцев, давших стрякача при нашем появлении на очередной поляне и цокающие с деревьев оранжевые белки, но нам встретился также медведь, который лениво окинул нас взглядом и прошел своей дорогой, даже не оглядываясь на нашу растерявшуюся компанию. Они что тут, ничего не боятся? Мы решили заночевать у голубого живописного ручья, не разбивая походные шатры, прямо под непередаваемо синим низким небом. Надо сказать, что то ли очарование природы темной стороны подействовало на меня успокаивающе, то ли постоянные шуточки и порой непристойные, но очень смешные истории Михея постоянно заставляли хохотать до слез, то ли постоянное внимание и поддержка Денеке, Но холодность сударя-мага отошла на второй план. Меня перестало так сильно задевать его вежливое участие. И, почувствовав это, наша небольшая компания сплотилась вновь и с удовольствием общалась практически без некого напряжения, висящего в воздухе. Болезненные темы мы не касались, и молчаливый от природы маг оказался интересным рассказчиком. Мы с Михеем только диву давались, от их зденеки, воспоминаний о детских проказах и приключениях. Михей по-прежнему называл нас Дене цыпами, красулями, дорогушами и тому подобными непристойными эпитетами, но это приобрело теплый дружеский оттенок, и мы перестали это замечать. Если верить карте, завтра мы доберемся до темного замка, и я, наконец, увижу ёшку и Никодима. Внезапная догадка озарила. А вдруг сударь Леодор отстранился, потому что мне, вероятнее всего, придется остаться в замке рыцаря взамен брата и сестры? Нет, не может быть. Он обещал мне и бабулям, что все будет в порядке, что я обязательно вернусь домой и дети тоже. Он просто охладел ко мне. Так бывает с чувствами. Я в душещипательных романах читала. Хворост и сухие дрова весело потрескивали в костре, над которым висел котелок, сварившийся в нем кашей. Сегодня разнообразие ради быть ответственной за ужин вызвалось Денеке. И я, расположившись неподалеку, помимо любования пейзажем, краем глаза все-таки наблюдала за стараниями боевой магини. «Кухарка из Денеке, мягко говоря, не очень, а по правде сказать, отвратительная». Что поделать? Не ее это тот свет, как говорят вампиры. Да. Судя по тому, как косятся на приготовление ужина мак и песеглавец, занятые своей ежевечерней тренировкой, они тоже не ожидают ничего хорошего от благих намерений Денеки. И правильно, благими намерениями вымощена, как известно, дорога в пекельное царство. Главное не увлекаться тем зрелищем, которое является собой, Учебный бой оборотня и наемника. А то увлекусь, засмотрюсь на град сокрушительных ударов, прыжков, кувырков, перекатываний, и придется нам всем есть пригоревшую кашу. Знаем, проходили. Каждый вечер оборотень и устраивали бой. И по мнению наемника, именно благодаря ежедневным упражнениям чародей ожил. И сейчас по Леодору и не скажешь что побывал в смертельной хватке разъярённой вампирши магу челписи главца искусством восточного единоборства дюддио которым в совершенстве овладел под пристальным участием двух учителей живших в замке дарнийского герцога с тех пор как маг себя помнит а наемник в свою очередь с удовольствием делился навыками смертельного удара одной из за лукоморской страны с непроизносимым названием которые я все время забываю. Мощные и вместе с тем выверенные удары, четкие движения, звериная грация оборотня, схлестнувшаяся с резкостью и бесстрашием наемника, черные змеи волос Леодора, прилипающие к шее и спине, чуть прищуренный, сосредоточенный взгляд голубых глаз и абсолютная невовлеченность на лице, мускулы, перекатывающиеся под кожей, Ощущение гармонии, мощи и ловкости, силы и стремительности. Холодная трезвая ярость и одновременно спокойная настороженность, написанная на сосредоточенной складке между черными бровями. Взмахи сильных рук и ног, сокрушительные удары, танец могущества, несокрушимости, ловкости и безжалостного величия. И сильный невыносимый запах подгорелой ячневой каши. Нет. Денеки. Похоже, если магиня будет и дальше увлекаться готовкой, сирич кулинарной наукой, я натренирую голосовые связки так, что, оставшись навсегда в замке темного рыцаря, смогу подрабатывать профессиональной вестницей смерти. А что? Какая-никакая, а все же профессия? Синяя напугала меня. И зачем так орать? У меня, между прочим, здесь все под контролем. Дине, не может этого быть, если ты намеренно не решила сжечь крупу. Чтобы ты понимала, в рецепте черным по белому написано, каша должна получиться поджаристой. Поджаристой, понимаешь? М -м -м. Вы все пальчики оближете и добавки попросите, вот увидишь». Судя по унылым лицам бойцов и участившейся серии выпадов и ударов, запах Гарри мне не померещился. Похоже, мужчины решили измотать себя тренировкой так, чтобы особенно и не чувствовать вкуса кулинарных изысков Денеки. Ну или чтобы вообще обессилить так, чтобы сил не было даже поужинать. Хотя этот номер не прокатит, проходили уже. Динеки, если вознамерилась накормить нас, сделает это. Хотим мы того или нет. Но вот зачем кто-то из бабуль положил мне в котомку книгу «Лучшие рецепты дорожной кухни». Вот кто их просил, а? Что я, сама каши не сварила бы, клубней не запекла, ухи не сварила и бекона не пожарила. И без книги прекрасно это все умею. И Леодор, кстати, очень вкусно готовит. Наверное, судя по запахам. Точно не знаю, если честно, Как оно, но остальные очень хвалят. А не знаю я, потому что уборщик готовит исключительно мясные блюда, не подходящие мне по идейным соображениям. Поэтому, когда он вызывается что-нибудь сварганить, вся овощная работа любезно предоставляется мне. А мне приятно делать с ним рядом хоть что-нибудь. Да и Михей тоже отличился несколькими походными рецептами, простыми, но вкусными и сытными. Словом, в нашей компании все умеют готовить, кроме динейки. Собственно, именно поэтому боевая Магиня и принялась активно обучаться искусству кулинарии, обнаружив в моих вещах небольшую сладонь ладонь потертую книжку. А нам всем приходится жертвовать собой и предавать раз за разом вкусовые рецепторы во имя ее экспериментов. Не как моя сестрица все же таки замуж собралась. Ласково поинтересовался Леодор, подходя к дорожным сумкам за мылом и полотенцем. Мужчины закончили учебный бой и направлялись к ручью мыться. Вопрос, заданный нарочито невинным тоном, вызвал гримасу отвращения на прекрасном лице Магини. Собственно, с этой целью он и задавался. «Не смей меня оскорблять, когда я не могу должным образом тебе ответить, братик!» Сердито процедила сквозь зубы Дине, сосредоточенно болтая половником в пригорелой жиже. «Например, точным и быстрым ударом своего меча!» «Акстись, Дине, сестренка! Что я такого сказал?» Продолжал дурачиться черноволосый маг, чем вызвал у меня робкую улыбку. По сути, он впервые шутил после того, как... «Как мы вышли из города оборотней!» Правда, тему для шутки он выбрал неудачную. Об отношении Денеки к розовым соплям знали все. Впрочем, с удовольствием подначивающий сестру Леодор, похоже, так не считал. «Ты это брось, цыпа!» — решил поддержать мага-песеглавец. «Не гоже бабе по городам и висям скакать, как коза какая блудливая!» Денеки поперхнулась, и песеглавец, похоже, решил любезно похлопать ее по спине, приближаясь к ней. Со своего места мне было прекрасно видно, как рука магини покрепче обхватила половник, и я уже была обрадовалась, что жижа со странным запахом, которую Дени непонятно почему именовала за лукоморской кашей, сейчас украсит головы мага и наемника, ну и писегла с ней, как говорится. И они все равно мыться собирались». Но в последний момент писиглавец, прекрасно разгадавший план Магини, сделал вид, что передумал. И на ее кивок по поводу его предложения похлопать. Ограничился овациями, которыми награждают лицедеев, ежели нет монетки, чтобы поблагодарить за представление. У Динеки данный жест вызвал утробный рык. Но, судя по всему, в жижу пора было крошить овощи, и она сдержалась. Светлые боги! Она что, всерьез бросает в этот студень кольца сырого лука, не обжарив его предварительно? Макош, заступница! Я не смогу съесть столько лука в прикуску с подгорелой жижей. Я вообще его не люблю. Могу принять в себя только в хорошо поджаренном и мелко порезанном виде. В компании с грибами или картошкой, например. Но это перебор. Судя по тому, как переглянулись Мак с песеглавцем, Они были того же мнения. Да и коловертыш, до этого соблюдавший суверенитет, заметно занервничал. «Полно тебе, сестрица, противится доли своей девичей. не унимался Леодор. «А ли не мечтаешь тайком у окна о витязи прекрасном? Зело, как яблочко наливное!» «Что он несет? Какое еще яблочко? Какой еще витязь? У какого еще окна? Столько дней в походе!» Но серьезный сострадательный тон, которым чародей молол всю эту чепуху, пытаясь спровоцировать сестру выплеснуть на них смехеем содержимое предполагаемого ужина, вызвал у меня взрыв смеха. Денеки недовольно посмотрела на меня, поджав губы и прищурив глаза с удлиненными зрачками. «Хороший знак, да!» И я, прикрыв рот ладонью, сделала вид, что закашлялась. Получалось плохо, однако Макс с песеглавцем не унимались. «Будешь ему, девонька, голубиуси закрыл ему, супчики жарить, да ватрушки лакомые варить», серьезно увещевал денекий песеглавец, в то время как она сосредоточилась на своей жиже, к запаху гари от которой прибавилась еще мерзкая вонь от лука. «Сударь-наемник, а не наоборот?» С невинным лицом поинтересовался Леодор. — Вообще-то это супчики варят, а ватрушки пекут. — Трудно поспорить с вами, сударь-маг. Так действительно делают все, но только не наша цыпа. Хриплым басом, но ангельским тоном возразил ему наемник. — У нее талант величайший. Ежели вы не ведали, ей виднее, что жарить, а что варить. — Истину глаголите, уважаемый сударь. Глубокомысленно заключил маг. «Каждый раз, когда Динеки принимается за стрипню, она вместо желаемого изобретает новое блюдо». Динеки сидела уже не только с вытянутыми зрачками. У нее еще выросли клыки, и если принять во внимание всю картину, убранные назад волосы, кокетливый передник поверх удобно облегающего костюма, в который Магиня переодевалась специально для отдыха, фосфорицирующие глаза и оскал, и все это любовно помешивает нечто в дымящемся котелке. Я пожалела, что светлые боги не дали мне таланта рисовальщицы, потому что представленная картина была достойна кисти. Однако Магиня все не поддавалась и не поддавалась на провокации, вознамерившись, наверное, наказать нас своей стрепнёй по полной за неуместное веселье. И я уже мысленно попрощалась с этим светом, потому что боюсь только при мысли о том, что то, что сейчас бурлило крупными пузырями в котелке, нужно съесть. Упаду замертво. А не умру, так меня Динейки прикончит за то, что не оценила ее кулинарный талант. Спас сложившуюся ситуацию Данька. «Ты не слушай этих остолбеней, Дина!» Магиня благодарно кивнула к не ожидая, что он продолжит. «Научишься кошеварить глядишь, и возьмет наконец-то в женке приличный человек. А линей-людь какой! Не все ж тебе без пелюхи мается!» Без пелюха, неряха, рохля, разиня, уральская. Этого магиня снести уже не смогла, и теперь я уже могла не сдерживаться, когда боевую одежду этой парочки... Украсились стекающие потоки сероватого цвета в со с ошметками отвратительного лука. Дар в последний момент успел щелкнуть пальцами и установить на себя смехием щиты от ожогов. И хорошо, кстати, настроение не то было, чтобы с их ожогами от гастрономии денейки вошкаться. Я сознательно взращивала в себе здоровую злость, которую завтра обрушу на этого треклятого темного рыцаря, чтобы его, если хоть один белокурый волосок, упадет с головы брата или сестры. К тому же злиться однозначно лучше, чем бояться. Поэтому я старалась вовсю». Макс с писеглавцем ушли со словами. «У нас, похоже, большая стирка наметилась. Весьма довольные собой и своей изобретательностью». Я вздохнула. «Похоже, кулинарный запал магини не иссяк, и мне предстоит готовить ужин самой. Вон одор с Михеем долго проплещутся, опасаясь опять попасть под горячую руку разъярённой Дине, которую единственно огорчило то, что такое блюдо загубили колоброды. Колоброд. Шатун. Бездельник. Народная. Похоже, тесное общение с Данькой даёт себя знать. Он, кстати, тоже ушёл с мужчинами к ручью. Во избежание. Дин. «Не поможешь а овощи порезать?» — спросила я, и Магиня с неохотой вернулась к импровизированному столу. «Волнуешься?» — спросила она. Я не ответила. Могла бы и не спрашивать, и так ясно. «Не бойся, Синяя!» — Денеки улыбнулась. «Не посмеет он ни детям ничего сделать, ни тебе!» «Не знаю!» — вздохнула я. «Похитить-то мелких посмел!» «Они тебе не являлись больше во сне?» Я покачала головой. «Нет. Но...» «Но меня не покидает ощущение, что они точно в его замке. Несколько дней уже как. Думаю, их встретили. Или заранее обеспечили каким транспортом». «Вообще звучит правдоподобно. Ты не волнуйся. Если бы что не так, ты бы сразу почувствовала». Я кивнула надеюсь сень я хотела поговорить насчет я сделала предупреждающий жест рукой не надо мол а то я не знаю о чем ты хочешь поговорить о нем понятно я никогда не прощу брату его глупость глупость кто говорит о глупости он просто разлюбил это оказалось очень просто я не понимаю «Почему он не поговорит с тобой по-человечески?» «А зачем Дине? Разговор ничего не даст». «Если бы ты знала...» «Хватит, Дин. Не хочу больше ничего слышать, просила же. И кто так режет овощи? Давай-ка каждый кусок еще на две части».